Глава двенадцатая Такое многообещающее «добро пожаловать» вызывает одно желание — бежать подальше, но големы-пауки под шуршание поршней входят в клетку и встают по бокам от меня. Пушинка становится невидимой, выскочившая из спины паука механическая клешня охватывает что-то объемное и незримое, поднимает на уровень шерсти красных глаз. «Невидимость на территории под Турино запрещена. Первое предупреждение. В следующий раз вас ожидает умерщвление. Вы понимаете?» Вернув нормальный вид, Пушинка усиленно кивает. Клешня разжимается, отпуская ее на каменный пол. «А если кто-то из гостей попытается убить другого гостя?» Интересуюсь я. «Что тогда?» «Нарушитель будет уничтожен» скрипят пауки в один голос. «Понятно, почему Арендар оставил меня здесь. Если ничего не нарушу, меня будут защищать». «Покиньте зону пребывания», — требуют пауки. Пули бросаюсь к дедуле, но Пушинка подбегает к нему первая, поднимается на задние лапы и пристально разглядывает. На его сморщенной коже вместо старческой пигменции проступают золотые чешуйки и их контуры. Он... «Золотой дракон?» Под присмотром големов, вопросы, которые можно истолковать, как попытку выяснить секрет обитателя под Турина, задавать не решаюсь. В молчании мы покидаем этот зал, проходим по мосту над пропастью из труб и бочек, молча же вступаем в гудящий гулкий лифт с четырьмя сидениями. «Пристегнись!» Старичок усаживается и ловко закрепляет себя ремнями я сначала пристегиваю пушинку потом себя ну что поехали старичок тыкает тростью в кнопку на стене гул нарастает до щекотки в барабанных перепонках лифт срывается вниз проносится горизонтально сворачивает взымает вверх так что мы зависаем вверх головой снова горизонтально вниз опять горизонтально Несколько поворотов и мощный толчок остановки, совмещенный с переворотом вертикальное положение. Как хорошо, что я не ела. Но желудок все равно просится выскочить наружу. Иверге, бубнит Пушинка. А старичок смеется. «Отлично прокатились! Бодрит!» Он выбирается сам и нас с Пушинкой расстёгивает. «Хе-хе, добро пожаловать в Патурин!» Двери открываются в просторную оранжерею, полную грядок и деревьев с овощами, ягодами и фруктами. Влажный воздух пахнет не цветами, а удобрениями. «Питаюсь со своего огорода!» — хвастается дедуля. «Проходи, сейчас чайку с мятой заварю и пообщаемся!» Големов вокруг вроде не наблюдается, но я шепотом уточняю. «А вы кто?» «Я? Хе-хе!» Старичок бодро шагает по каменной дорожке между грядками. «Я самый старый дракон Йорана». «Правда?» — шагаю следом за ним, а Пушинка за мной. «Правда. Хотя и стоит учитывать, что официально я давно покойный дракон. О моем здравии известно лишь Арендару, так что, когда покинешь Подтурин, обо мне ни слова». «Обещаю. Но кто вы? Вы золотой дракон? Родственник Арендара?» Да. Он распахивает дверь в стеклянной перегородке и пропускает меня в уютную комнату. Я бы сочла ее гостинной, если бы не стол с механическими штучками, паяльником, инструментами. Проходи в мою нору. Лишь когда за мной и Пушинкой закрывается дверь, старик галантно склоняет голову. Видар Оранский к вашим услугам. Видар? Это имя всплывает в памяти, как и урок истории Гиллора. «Видар Второй. Дядя Карита Второго, убитого культом». «Да, племянничек своей наивностью задал мне работенки. Я так-то не планировал ввязываться в управление империей. Мне больше по душе инженерия. Он взмахивает в сторону стола с механическими штуковинами. «Тыквенный пирог к чаю. Будешь?» Просыпаюсь я в постели, встревоженная запахом жарящегося бекона, и не сразу понимаю, где нахожусь, потому что первые мгновения после сна кажется «я дома, просто дома». Но я открываю глаза, и иллюзия развеивается. Прямоугольная бежевая комната мне не знакома. Дома под потолком у нас не плавали магические сферы. В часах, катающихся по восьмерке рельсов на стене, слишком много шестеренок, и циферблат на все 24 часа сразу. Воспоминания о безумном вчерашнем дне, видаре и чае с тыквенным пирогом, после которого меня так разморило, что уснула в кресле, вторгаются в мысли о разнице между моим земным домом и этой небольшой комнаткой. Но последние побеждают, и я снова почему-то сравниваю. У меня кровать была низкой, с изящной резьбой в изголовье, а здешняя — Высокий массивный прямоугольник из толстых брусьев. Дома одеяло и подушка были легкими, постельное белье нежным, а здесь оно грубоватое, а подушка и одеяло набиты перьями, несколько из которых протиснулись сквозь пододеяльник и колют запястья. Хорошо еще и в платье, и хорошо, что знаю заклинания, о котором платьем можно разгладить. Сев на постели, оглядываю деревянный пол. Простой, без изысков секретер, Небольшой столик, жалюзи из тонких деревянных планок на окне. все такое добротное, крепкое и очень простое, что неожиданно для бывшего императора. В приоткрытую дверь прорывается неистовое шипение. Похоже, к бекону добавили яйца, и это до боли в сердце напоминает дедулю. Он часто готовил завтраки, и его любимое блюдо — яйца с беконом. Закрыв глаза, я некоторое время сижу, представляя, что сейчас выйду на нашу светлую кухню и дедуля скажет: « Доброе утро солнышко. Но эти блаженные мысли слишком быстро сменяются тревогой за арендара, и я подскакиваю с кровати. Мне нужно скорее научиться управлять огнем, чтобы как арендар сжигать вестников бесны. Все утренние процедуры я совершаю в небольшой ванной комнате, больше похожей на сортир в поезде старого образца. Кругом сталь, железный унитаз, пол, решетка. Там-то и замечаю, что академический браслет пропал. Наверное, Авидар снял его, чтобы меня не могли отследить. А может, это сделал еще Арендар? Просто я не заметила в спешке. От этой ванной до кухни — коридор, левая стена которого частично состоит из стекол. За ними — оранжерея с загоном в углу. Над металлическим ограждением торчит голова задумчиво жующей козы. «Ты вовремя!» — приветствует меня Видар и выкладывает на стол вилки с ножами. «Я уже собирался будить!» Я же смотрю на механические руки над плитой, выключающие огонь под большой чугунной сковородкой с яичницей. Рук шесть, и они выходят из общего центра с глазками на гибких шлангах. Один глаз выворачивается на меня и тут же вновь обращается на руки, тряпочками вытирающие брызги на плите. Видар, тросточка которого приставлена к стене возле раковины, чуть прихрамывает, проходя к плите, накладывает яичницу с ловкостью, завидной для его дряхлого вида. «Надеюсь, ты не против такого завтрака?» «Очень даже за. Вам помочь?» «Нет, садись, я сам». Он выставляет тарелки на стол и усаживается. «Пришлось помучиться, настраивая големов, чтобы они могли вырастить хрюшек и сделать бекон», С курицами у них лучше получается. Маленький голем высотой сантиметров сорок подползает к нам на гусеницах и заталкивает на стол тарелку с ломтиками ржаного хлеба. Приятель посадил меня на это потрясающее блюдо. Видар берется за вилку и нож. Правда, я до сих пор не научился обжаривать бекон, как Марджимир. Никак не могу правильно рассчитать время. То передержу, то не додержу. Марчемер, вроде знакомое имя, но я слишком хочу есть, чтобы думать об этом. Отрезаю немного яичницы с плавленным в него темным кусочком бекона, вкус великолепный, но бекона чуточку не достает хрустящей корочки, которая отлично получается у дедули. Попробовав бекон, видар морщится. Не хватило секунд тридцать. На самом деле надо рассчитывать в зависимости от размера каждого кусочка. Я могу произвести необходимые расчеты для создания паука Голлима, а яичницу с беконом, как у Марджимира Флоса, за добрую полсотню лет жарить не научился. Кулинарный талант или есть, или нет. Что не мешает ему бодро приступить к завтраку. А у меня кусок в горле застревает, потому что вспоминаю имя Марджимир Флос. Дедушка Элиды Флос, которую осудили за покушение меня. Бросив на меня короткий взгляд золотистых глаз, Видар взмахивает вилкой. «Суд вспомнила. Да, нехорошо, когда ветви славного рода гниют. Но каждый сам выбирает путь. Тебе не стоит терять из-за этого аппетит. Кушай. У нас сегодня много дел. А вы можете связаться с Арендаром, Узнать, как у него дела? Он жив-здоров и перетряхивает служащих дворца и придворных». Без Лора и его бешеного пса ему трудно приходится. «Бешеного пса?» Останавливаю вилку на полпути к рту. «Разве у него есть собака?» Хален? А, «А...» Опускаю взгляд на тарелку. «Как он там?» «Не важно. Если Селенок хватит, выкарабкается. Собственно, пока он выведен из игры. Культ на него силы тратить не будет». «Вы так спокойно об этом говорите...» «Я привык хоронить родных и друзей», — пожимает Видар плечами. «К тому же из принцев я лично знаю только Аарона». «Почему только он знает о вас?» «Я, наконец, отправляю кусочек в рот». Когда его мать исчезла, он несколько раз сбегал из дворца на ее поиски. Однажды его занесло в Подтурин. Мне пришлось вытаскивать этого мелкого нарушителя из лап Тогда-то он меня и раскрыл. Я оставил его пожить у себя, мозги вправил, и после этого арен принял исчезновение матери. А я привязался к мальчишке, что в моем возрасте довольно вредно, но в каком-то смысле все ж приятно. Ты ешь давай, нам еще тренировки надо в мой график вписать. Не люблю, знаешь ли, нарушение режима. Поняв намек, утыкаюсь в тарелку. Как мир тесен! Арендар искал маму, а нашел дедушку. И приятель этого дедушки, дедушка девушки, пытавшийся меня убить. Снова принимаясь за почти идеальную яичницу с беконом, вспоминаю своего дедушку. Чем сейчас занят? Прочитал ли ту часть письма, что адресовано ему? А арендарь сегодня завтракал или нет? Спал ли? Тревога холодом сжимает сердце. А если он съест что-то с вестником бездны? Я поднимаюсь из-за стола. Нам же в еду эту тварь добавили. Это опасно только для тебя, потому что ты даже после изменения кровью останешься слабой. Внутри Аарона такая тварь безобидно сдохнет. Садись и ешь, пока не остыла. Я сажусь, но беспокоиться не перестаю. Это выше моих сил. «Применение драконьего огня, если разобраться, почти не отличается от использования стихийной магии», объясняет Видар, опираясь на трость. «Для этого тоже надо обращаться к Источнику, и как и в случае со стихийными заклинаниями обычной магии, в стихию мы превращаем свою энергию. Только для активации требуется второй поток магии, и обычно мы совмещаем его с выходом». Сначала, обратившись к источнику, создаешь в целевой зоне концентрацию магии, а с выходом, визуализируя его как искру, ее разжигаешь. И он выдыхает. Струя пламени зигзагом протягивается в воздухе и зажигает стоящую на горке кирпичей свечу. Здорово! отзываюсь я из угла большого цеха, в который Видар привел меня для тренировки. Вовсе не обязательно, чтобы огонь шел прямо от лица. Но так передача импульса быстрее. Сначала тебе надо научиться создавать концентрат магии, потом разжигать ее. Со временем ты будешь делать это практически одновременно. Температура выходящего пламени зависит от концентрации магии. Для уничтожения вестников бездны подходит белое пламя. В тебе достаточно магии нашего рода, чтобы такое сделать. Надо только научиться. А когда случился всплеск магии из-за эмоций? Я горела вся. Это как раз активация пламени без выхода. Родовая магия окружает тебя. Ты ее излучаешь, как Солнце излучает свет. В стрессовой ситуации ты ее просто воспламенила. Но таким несистематизированным огнем не защититься и не атаковать, это просто трата сил, которая часто случается у молодых драконов. И еще способ выплеснуть эмоции. Когда привыкнешь активировать пламя только по команде, это пройдет. Хотя рецидивы при сильнейших эмоциях возможны даже у самых натренированных драконов. В общем, принцип я объяснил. Тренируйся. Выбравшись из своего угла поближе к центру, поднимаю ладони вверх. Описание Авидара похоже на инструкцию по созданию молнии, только там, в целевой точке, создается магическое напряжение, которому пробивается заряд. И рядом с рукой, конечно, создать точку магического напряжения проще. После стольких тренировок в академии сконцентрировать магию в сферу довольно легко. Набрав легкие побольше воздуха, представляю, что он – та искра, что разожжет магию. С выходом над ладонью вспыхивает настоящий файербол. Только бросить его не могу. Просто смотрю, как выгорает магия. Неплохо, скрипучий отзывается Видар. Только тебе надо научиться разжигать пламя на расстоянии от себя, чтобы не подпускать врагов. На расстоянии — это тяжелее. Приступай. Выбора нет, так что, собирая волю в кулак, я должна научиться всему быстро. Мне нужно белое пламя, уничтожающее вестников бесны. Пламя на дальнем расстоянии становится упрямым. Чем больше площадь его использования, тем легче оно теряет температуру и, выжигая кислород, перекидывается на те участки, где по плану гореть не должно. Если в огнеупорной мастерской для тренировок такой сбой пустяк, то в другом месте это может привести к пожару или навредить своим. «Только полностью контролируемое пламя может быть эффективным оружием», говорит Видар. «Твоя воля ведет его, будь твердой, и он подчинится», — учит Видар. На стадии обучения нельзя поддаваться эмоциям. Сначала ты должна научиться контролировать пламя в состоянии покоя, а потом, уже зная, как это делать, сможешь управлять им и в состоянии нервного возбуждения. Поэтому все огорчения, неудачи, честолюбивые желания научиться всему немедленно и прочую ерунду отбрось в сторону. Он стукает тростью по каменному полу. «Есть ты и наполняющая тебя сила, которая хочет стать огнем. Теперь спокойно объясни ей, где она должна это сделать». «Хорошо ему об этом говорить. Он-то давно научился. А мне тяжело успокоиться. То кажется, что я попусту теряю время, то одолевает беспокойство за Арендара, то убивает неуверенность в своих силах». Но, несмотря на все это, к концу дня получается создать небольшой щит из огня, пока еще бестолковый, по словам Видара, потому что недостаточно плотный, но все же это прогресс. А вскоре меня ожидает прогресс иного рода, информационный, самый старый дракон Иорана знает самые древние его тайны.